Отец Джозеф закончил свою речь на воинственной ноте, но в его глазах была растерянность. Он надеялся, что ему станут возражать. Тогда бы он оказался на высоте положения. Он всегда чувствовал себя уверенно в спорах, особенно с противниками, которых ему удавалось вывести из себя. Но маркиз выслушал тираду священника в вежливом молчании. А когда тот кончил, по-прежнему, не говоря ни слова, взял своими белыми пальцами ягодку клубники. Анжелика, беспокойно переводя взгляд с одного на другого, робко вмешалась в разговор. «Боюсь, отец Жозеф, что ни у кого из нас, кроме господина де Мартареля, нет достаточных знаний, чтобы разобраться в этом вопросе. Господин Маркиз, конечно, может по достоинству оценить», и умолкла, бросив на зятя умоляющий взгляд. «Вы слишком скромны?» — мягко сказал Маркиз. «Отец Жозеф только что изложил нам, чрезвычайно исчерпывающие и поучительно, именно точку зрения человека, не имеющего специальных познаний в этом вопросе. Специалист же, естественно, несколько иначе смотрит на эти вещи». Анжелика неуверенно улыбнулась, Она была несколько сбита с толку, однако все же полагала, что очень мило со стороны тьена, известного ученого, так хорошо отозваться об отце Жозефе. Но священник, оскорбленно вспыхнув, отвел глаза и встретил сверкающий злорадством взгляд Маргариты. Он заметил, как она переглянулась с Рене, и сразу догадался, что брат и сестра вполне понимают друг друга и оба его ненавидят. Он начал с новым интересом рассматривать молчаливого юношу. При первой встрече его пренебрежительный взгляд отметил только внешние признаки нормандской расы. Высокий рост, атлетическое сложение, лицо, пышущее здоровьем и добродушием, светло-карие глаза — Загорелы и щеки, и густые короткие кудри. И он подумал, «Еще один Анри!» Сейчас же его вдруг охватила странная тревога, и он почувствовал в Рене врага. Отец Жозеф еще раз взглянул на Рене. Мало сказать, что глаза юноши смотрели неприязненно. В них было холодное презрение, та же бессознательная отчужденность, что и его отца. От них обоих веяло таким ледяным холодом, что отец Жозеф, взглянув на часы, вспомнил о якобы назначенной им встрече и поспешно распрощался. Анжелика проводила его встревоженным взглядом. Для нее он по-прежнему был воплощением святости, так же, как зять, олицетворением учености. Но она смутно сознавала, что отец Жозеф приступил к границе своей компетенции и попал в смешное положение. На ее лице появилось робкое, извиняющееся выражение. Я очень рада, Этьен, что вы с отцом Жозефом могли познакомиться поближе. У него, конечно, нет ваших знаний. Он пожертвовал возможностью заняться наукой, чтобы остаться здесь со своими бедняками. Я уверена, что он не променял бы их ни на какие богатства. Он выбрал себе в удел святую бедность, и я бесконечно ему доверяю». Маркиз взял еще одну ягоду. «Дорогая Анжелика, я не сомневаюсь, что отец Жозеф не способен украсть ваши серебряные ножи. Но, к сожалению, он способен с них есть». Маргарита сдавленно фыркнула, заставив тетку покраснеть от досады, и снова взглянула на Рене. Она никак не могла привыкнуть к чудесной мысли, что у нее есть брат, с которым можно вместе посмеяться, и ежеминутно искала тему подтверждения. Но Рене не глядел на сестру. Вид у него был сумрачный и сердитый. «Хорошо, конечно, что отец Жозеф получил щелчок по носу. Но зачем тетя Анжелика болтает такие глупости? И зачем отец, а уж этой зловредной девчонки вовсе нечего хихикать?» Маргарита чуть было совсем ему не разонравилась. Но во время переезда она казалась такой маленькой и несчастной, и так боялась каждого, даже самого слабого толчка, что когда она доверчиво ухватила за его руку, у него комок встал в горле. Сразу по приезде ее уложили спать, а на другое утро она проснулась веселая, как птичка, сгорая от нетерпения поскорей увидеть кроликов. Переезд нисколько ей не повредил. Не прошло и месяца, как складки в уголках ее рта разгладились. Это были первые каникулы в ее жизни, и каждый день от восхода солнца до заката был наполнен чудесами. Собаки и лошади, кролики и голуби ежедневно являлись к маленькой королеве, возлежавшей на кушетке под большими каштанами. Один раз ей даже принесли отчаянно визжащих поросят, они вырвались и пустились на утек, И Жак гонялся за беглецами по клумбам под звуки веселого детского смеха, столь необычного в этом саду, пока, наконец, тяжело дыша, но, победно улыбаясь, не принес их под мышкой, чтобы они извинились перед барышней. В дождливые дни самую светлую комнату замка заполняли цветы, бабочки, котята, мох, птичьи яйца и всякие другие замечательные вещи. Иногда девочку относили в большую старомодную кухню, где Марта, пододвинув кушетки доску для теста, учила Маргариту делать крошечные пирожки для кукольного чая. В хорошую погоду ее братья носили кушетку по ферме или устанавливали ее на телеге, в которую впрягали старую Диану и осторожно праве везли Маргариту к скалистым лощинам или заросшим водяными лилиями прудам или к прохладным лесным полянам. Там братья собирали сучья и кипятили на костре чайник, а Маргарита, сидя в своих подушках и радостно щебеча, делала бутерброды для английского пикника. Иногда даже отец откладывал в сторону своей книги и принимал участие в общем веселье. То были самые счастливые дни. Во-первых, потому что Маркиз был всегда желанным гостем, а во-вторых, потому что в его присутствии тетка ни во что не вмешивалась и никого не пилила. Вообще она стала много спокойнее. Перемена обстановки была, видимо, полезна и ей. Только через четыре недели, которые промелькнули, как в сказке, Анжелика стала серьезно подумывать о возвращении в Авалон. Затем явился отец Джозеф, приехавший навестить и исповедать своих нерадивых духовных дочерей. На другой день Анжелика завела разговор об отъезде. «Мы чудесно провели время, — сказала она, — и совсем забыли, что нам давно пора домой». «Я думаю, нам следует отправляться завтра. Ты сможешь дать нам лошадей, Анри?» «Ну, конечно, тетя, лошади для вас всегда найдутся. Только зачем вам так торопиться? Мы собирались на будущей неделе в Бланне за Диким Крыжовником». «Останьтесь еще хотя бы на неделю», — сказал Маркиз. «Этот месяц доставил нам всем много радости». «Вы очень добрые, Тьен». Но сестра Луиза рассчитывает на мою помощь. Мы слишком долго думали об удовольствиях, и теперь нам пора вернуться к нашим обязанностям. Не правда ли, Маргарита? Рот девочки сжался так горько и упрямо, что на минуту она стала похожа на изможденную старуху. Тетка грустно покачала головой. — Ах, Маргарита, Маргарита! Если ты будешь делать недовольную мину, Я подумаю, что каникулы вредно на тебя действует. Что сказала бы наша дорогая мать-настоятельница, если бы... Рене! — воскликнула Маргарита таким голосом, что все вскочили со своих мест. Рене мгновенно оказался около кушетки и успокаивающе взял сестру за руку.